Глава восемнадцатая. После хорошо сделанной работы следует другая работа. Когда я вернулся в гильдию, то снова заговорил с секретаршей. Извините. О, вы тот парень, который был здесь утром. Всё готово. Э? Готово? Прошло всего три часа. Вы уверены, что не имеете в виду, что просто отказались от работы? Нет, я выполнил запрос. Я дал ей форму запроса. Ничего себе, вы действительно выполнили эту работу. У вас даже есть бонус. Удивительно. Хотя эта работа не особо сложна, зловоние ужасно, и большинство людей теряет свою решимость просто видя, как весь этот мусор льётся сквозь дыру. Я знала товное заклинание. Отличная работа. Вот ваше вознаграждение за выполнение запроса. 30 серебряных монет. Секретарь принесла мне вознаграждение на тарелке. Ммм? Mm -hmm. Тут намного больше, чем было указано в запросе. Я слышал, что получу бонус, но не слишком ли это много? Мия-сан повышала вознаграждение, так как все отказывались. И кроме того, у вас был бонус. Эта сумма корректна. Понятно. Кстати, мастер Гильдии попросил меня позвать вас в его комнату, когда вы вернётесь. Зайдёте? Да. Мастер гильдии? Секретарь ответил не я, а человек за следующей стойкой. Не волнуйся, ничего особенного. Что вы имеете в виду? Кстати, я Рёма Такибаяши. Я же в Гринч. Этот старик весьма назойливый человек и любит помогать молодым новобранцам до 13 лет, как вы. Он помог и мне, когда я был новеньким. Он больше похож на бандита, чем любой настоящий бандит, но бояться не стоит. Понятно. Спасибо. Не за что. После этого в коридоре раздался голос. Это был мастер гильдии. В точку. Тебе не нужно благодарить этого парня. А, мастер Кирти. Э, старик. Ты говоришь, я хуи вижу чьё-то лицо? И чьё лицо больше похоже на бандита, чем лицо настоящего бандита? А? Твоё, старик? Закройся! Это не моя вина, что моё лицо такое жёсткое. И я не помню, чтобы когда-либо делала злобное лицо, как у бандитов. Женщины и дети не убегают, когда видят тебя в тёмном месте. В этом городе люди не убегают. Это потому, что они уже привыкли. А Ха! Достаточно. Рёма, идём. Видимо, обидевшись на слова Джефф Сана, мастер гильдии толкнул его в грудь, позвал меня и вернулся внутрь. Я последовал за ним после того, как попрощался с секретаршей и Джефф Саном. Меня провели в ту же комнату, что и вчера, в комнату Мастера Гильдии. «Садись, где захочешь». «Это корзина?» «Ты сильно выделяешься из толпы». «Извините, внутри мои монстры». «Ты укротитель монстров?» «Я был уверен, что ты охотник». Это просто слизь, и я учился только наблюдая, так что в лучшем случае меня можно назвать охотником, укращающим монстров. Я в основном использую только липкую слизь для ловушек и ядовитую слизь, чтобы покрыть свои стрелы ядом. Мастер гильдии широко усмехнулся. Это приятное сочетание. Правда? Это ведь просто слизь. Я уверен, что ты уже это знаешь, но не смотри свысока на продвинутые типы слизи. Многие авантюристы считают, что она ничем не отличается от нормальной слизи, но они не очень ошибаются. Ну, хорошо, многие из них всё ещё слабые, но кислота кислотной слизи может испортить доспехи. Если с ними бороться, то доспехи превратятся в лоскуты. Яд может забрать твою жизнь, а липкая слизь заноза в заднице. В конце концов, если ты не можешь двигаться, то что ты будешь делать, когда появится ещё один монстр? Ничего, ты просто будешь ждать смерти. Авантюристы, которые сражались с такими слизнями, никогда не станут смотреть на них сверху вниз. Понятно. Похоже, мне будет легче в гильдии авантюристов. Фактически, я пошёл в гильдии Укротителей, но, судя по всему, сейчас там наблюдается тенденция смотреть на слизь свысока. Я слышал эту историю от старого мастера гильдии. Так вот, почему ты пришёл сюда. Да. Слизь не может заниматься ручным трудом, поэтому я пришёл сюда, чтобы найти другую работу. Воган несколько раз кивнул. «Так вот почему. В любом случае к делу. Я слышал, что ты взялся за свою первую работу. Видимо, ты справился хорошо». «Да, клиент доволен моей работой. Я даже получил бонус». «О, ты смог хорошо выполнить работу. Я слышал, что это была работа по уборке. Что это была за работа?» «Я очистил дом Мии Сан». Глаза мастера Гильдии широко раскрылись. Ты убрал её дом? Вы знаете об этом? Ну, Мия Вончерис, которая живёт в этом доме, так что да. Я часто вижу её. Понятно. Если ты выполнил её запрос, значит, ты очистил её дом. Да. Я не думал, что есть кто-то, кто может очистить её дом. Итак, как ты его очистил? Я знаю заклинание, подходящее для работы, но оно требует много маны, поэтому его трудно использовать, и оно не очень популярно. Ооо, в этом случае у меня есть ещё одна работа, которой я хочу, чтобы ты занялся. Может ли это быть? Вы случайно не об общественном туалете говорите? Что? Ты знал об этом? Да, я выбирал между ним и домом Мии Сан этим утром. Тогда это будет быстро. Правительственным учреждениям нам было поручено очистить общественные туалеты, так что теперь нас обвиняют в бездействии. Первоначально это они виноваты в том, что не платили жителям трущоб и довели ситуацию до такого ужасного состояния, но люди начинают жаловаться. Я слышал это от секретаря. Это правда? Да. Ты знаешь, что в последние годы прибыль города уменьшилась, не так ли? Да. Я слышал, что это из-за скуднеющих шахт. Верно, поэтому правительственное учреждение сократило расходы, но их методы в основном вращались вокруг сокращения бюджета на обслуживание города и перекладывания проблемы на людей. Наибольшим сокращением был бюджет, выделяемый населению трущоб. Правительственное учреждение постоянно сокращало персонал, пока в конце концов у них больше не было достаточного количества людей. Когда определённые работы не были вовремя закончены, они переложили вину на рабочих, заявив, что это происходит только потому, что они не воспринимают работу всерьёз, а затем уменьшили их зарплату. Когда люди начали жаловаться, они утверждали, что нет смысла нанимать большую группу из людей-трущёб, поскольку они не будут серьёзно относиться к этой работе. Но при практически нулевой оплате было естественно, что люди-трущёбы не хотели работать на них. Возможно, они и бедные, но даже люди из трущоб не будут работать без достаточной мотивации. Они просят не слишком много, но если зарплаты, которые они получают, не хватает даже на то, чтобы покрыть их минимальные расходы на жизнь, то в чём смысл рисковать заболеть? Это только ухудшит их жизнь, и не стоит риска. Так вот, что случилось. Просто tеть мне подготовиться, и я выполню эту работу. Скорее всего, я смогу это сделать завтра. Спасибо. Я заплачу тебе много, так что выполни работу хорошо. Вы можете рассчитывать на меня. Я должен попробовать поговорить с Рейнхарцсом и другими. Они здесь самые авторитетные люди. Им будет интересно узнать, что я сегодня сделал. Когда они будут проинформированы, я уверен, что они позаботятся об этом. О чём ты думаешь? Это отобразилось на моём лице? «Ну, я сегодня один, но я думал о том, чтобы поговорить с людьми, которые сопровождали меня вчера». Мастер Гильдии широко ухмыльнулся. «Неудивительно, что Джефф Сан говорит, что он похож на бандита. Это лицо...» «Ты очень хороший парень. Думаешь, они помогут?» «Я уверен, что они что-то сделают, если узнают». «Почему ты так думаешь?» Но я сирота, которая живёт в лесу, и они просто случайно встретили со мной, но они ушли со своего пути, чтобы помочь мне. Мы были незнакомцами. Конечно, они не могут сделать то же самое для большой группы людей из трущоб, но такие люди, как они, не будут сидеть сложа руки, зная ситуацию. Понятно. Тогда я буду ждать. Если это всё, я могу идти? Мне нужно подготовиться к завтрашнему дню. Да. Я скажу, чтобы тебе уделили первостепенное внимание, когда ты придёшь, но это не особо необходимо, потому что в любом случае никто не хочет выполнять эту работу. Это правда. Мы засмеялись, и я вернулся в гостиницу. По пути я купил дешёвую ткань и набор швейных инструментов в дешёвом магазине. Я также купил пустую катушку